Глава 9. Наверное, заря переживала. Улыбающаяся пара встретила меня теплыми взглядами, разве что немного придирчиво. Мужчина кивнул мне вместо того, чтобы поцеловать тыльную сторону ладони, а его супруга просто улыбнулась, не приобняв, как положено. Эрган, дорогой, а вот моего жениха она едва не облизала. Два поцелуя в щеки, прижалась пышной грудью к его груди и томно вздохнула. Я едва удержалась от закатывания глаз. «Мы ждали тебя на прошлой неделе». Мужчины обменялись рукопожатиями, и Трилгас взглянул на меня. «Ну, теперь вижу, что у тебя была веская причина перенести встречу». «Да, верно. Трилгас и Ада. Хочу познакомить вас со своей невестой». Эрган, заметно нервничая, приобнял меня за талию. «Амелиде Согна. Д? Де? Шок, написанный на лицах супругов, было не передать словами. Зато я поняла, что, зная не сразу, что перед ними человечка, меня бы не удостоили и взглядов. Обида засвербила внутри, глаза защипала, и каких же усилий мне стоило сохранить равнодушное выражение лица. Пальцы эргана впились в мою кожу, мужчина прижал меня к себе крепче. «Моя невеста, дочь графа де Согне. «Мне действительно пришлось отложить визит к вам по причине того, что мы с моим отцом летали в Ластака». «С ума сошел!» — тихо выругался Трилгас, а Айада лишь поджала губы. «Мы немедленно уйдем и никогда не посмеем вас потревожить», — разочарованно произнес мужчина и потянул меня за руку, намереваясь вернуться в экипаж. Мне было одновременно и стыдно за себя, и в какой-то степени жалко Эргана. Да подожди ты! Мы ничего не имеем против девушки из Ластака, но ты бы мог предупредить, чтобы мы не ошарашили твою невесту таким удивлением. Амели, дичайше извиняюсь за эту реакцию, поймите, мы не каждый день видим в невестах у лордов человека». Каждый раз слово «человек» он произносил с легким оттенком презрения в голосе, и это не позволяло мне немедленно поверить в искренность его слов. Но Трилгас хотя бы пытался быть вежливым и на том спасибо. Мужчинам нужно поговорить, они давно не виделись. Ко мне обратилась Иада. А мы пойдем выпьем чай в беседке. На самом деле мы ненадолго, я лишь хотел увидеть малыша. Малышку заулыбались новоиспеченные родители, а брови моего жениха поползли вверх. Это девочка, ее зовут Араэлла. Араэлла, красиво, пробормотал Ирган слегка задумчиво. Но ведь лекари утверждали, что будет сын. Трилгас и Ада переглянулись, и от чего-то в их взглядах появилась грусть. Они не хотели дочь. Мне казалось все равно, кто будет первенцем. Дети это прекрасно. У моего отца вовсе пять дочерей. Он, конечно, всегда мечтал о сыне, чтобы было кому передать в наследство титул. Но стоит ему выгодно пристроить всех дочек? Эта необходимость отпадет сама собой. Мы не знаем, почему так вышло. Ничего уже не поделать. Иада сжала губы в тонкую линию, Трилгас же поспешил увести своего друга в замок. Девушка повлекла меня за собой к стоящей неподалеку беседке, скрытой в тени деревьев. Отсюда был завораживающий вид на тонкую линию океана, виднеющуюся на горизонте. Находиться наедине с Иадой мне было некомфортно. Вряд ли она была рада тому, что придется развлекать человечку, но по ее виду этого было не понять. Девушка или умело притворялась, Или же на самом деле ей было все равно на то, что я из родов с приставкой к имени «Д». В беседке на круглом столике стоял колокольчик, позвонив в которой, Иада вызвала экономку. В замке лордов тоже разрешено появляться на улице лишь экономке и дворецкому, значит, в и запирать прислугу в четырех стенах нормальное явление. Женщина сразу принесла с собой поднос, на котором стояли чайник, две чашки и вазочка с мармеладом. Пока мы ждали ее, пока она расставляла угощения на столе, Ада не обронила ни слова, и лишь когда экономка ушла, девушка повернулась ко мне. «Извини моего мужа, он не хотел выглядеть невежей». «Я не виню его. За те дни, что живу в Дралайсе, я привыкла к подобному обращению». «Как получилось, что вы с Эрганом оказались помолвлены?» Я усмехнулась и тут же почувствовала колкий взгляд Ады. Его дракон чувствует во мне свою пару. Как я стала его невестой, сама не поняла, потому что меня забрали из дома рано утром и даже не дали собрать свои вещи. Я запнулась, понимая, что наговорила лишнего. К счастью, Ада оказалась невнимательной. Она услышала лишь первое предложение и теперь смотрела на меня круглыми глазами. «То есть как это, пару?» «Не могу знать». Люди не бывают на нашем континенте? Никогда. За последнюю тысячу лет в Дралайсе доводилось бывать лишь прислуги. Может быть, кто-то из моих предков был прислугой у драконов, а после беременность дети? Я не знаю, не могу знать. Прислуга не возвращается в Ластака, да и не ждут их там. Иада качала головой, она все еще была ошарашена. Кажется, мне не стоило сообщать такие вещи незнакомки. «Не ждут?» — не поняла я. Прищурившись, взглянула на медленно бледнеющую девушку. Внутри словно что-то сжалось, а в голове мелькнуло и сразу исчезла какая-то важная догадка. «Пожалуй, отложим этот разговор до вашей свадьбы. Я сгорю от любопытства к тому времени, но не мое дело лезть в чужую жизнь. Не приведи его сиятельство узнает о моих расспросах. Пожалуйста, не говори старшему лорду». Эада и нервничала и сильно. От этого начала волноваться и я, и почти сразу нам обеим стало понятно, что стоило пойти с мужчинами в замок и не оставаться наедине. Что значит, их там не ждут. Очень вкусный чай сестра Трилгаса привезла недавно с Летнего острова. Попробуй, если понравится, я подарю вам его. Девушка разлила горячий напиток по чашкам, сунула в рот мармелад и на некоторое время замолчала, старательно делая вид, что занята жеванием. Чай с ароматом лаванды и правда был вкусным, но распробовала я его не сразу, поскольку мысли были заняты совсем другим. Впрочем, когда я уже настроилась на то, чтобы выведать у девушки тайну, связанную с прислугой, наверху главной лестницы появились мужчины. Трилгас был задумчив и на меня теперь смотрел несколько иначе, внимательно, пытаясь просверлить взглядом голову. Я поежилась, но, заметив улыбку на лице жениха, расслабилась. Если Ирган улыбается, может, все не так плохо? Не нравлюсь я этой семье, что, логично, на драконьей территории привезли человечку и вовсе не для того, чтобы мыть полы. Конечно, само по себе такое отношение драконов к людям противно, но все мы знаем, что без них не было бы и людей. «Как у вас дела?» С переживанием в голосе спросил Трилга, сцелуя супругу в лоб. Девушка зажмурилась, улыбнулась, кивнула на стол. «Угостила Амелитиям чаем, помнишь, что привезла Ола?» «Помню, помню». «Мне нравится, спасибо». Я смутилась окончательно. Стоило признать, что если я даже и не нравлюсь друзьям Иргана, то они хотя бы не плюются в лицо. И Ада вновь позвонила в колокольчик. «Ты уже познакомил Органа с Ораэлой? Обратилась она к мужу. «Чудесный ребенок, она очень похожа на тебя», улыбнулся мой жених. «Скорее на меня», — возмутился Трилгас. «Глазки, носик, все мое». «Ничуть, дорогой, ничуть», — фыркнула Иада. В этот момент подошла экономка. Девушка попросила ее принести пакетик сухих чайных листьев. То, что нас не пригласят в дом, стало уже понятно. Оставалось осознать, что это из-за меня. Будь я чуть глупее, решила бы, что хозяевам просто нравится принимать гостей на улице. Но так было не принято. Мы должны были для начала войти в дом и только потом пойти в беседку или еще куда-то. Эрган, кажется, тоже это понял. Он сел рядом со мной и сжал мою ладонь в своей руке. Отнимать ее не хотелось, тогда бы я почувствовала себя совсем одинокой. «Уже решили, куда переедете?» Спросил Ирган, а его друзья переглянулись. Трилга сбросил на меня короткий взгляд и отрицательно качнул головой. Дальше разговор не заладился, при мне на эту тему говорить не хотели. Я упорно старалась делать вид, что ничего не понимаю, а мой жених, когда служанка принесла небольшой бумажный пакетик, поднялся с места. «Прошу нас извинить, но мы поедем. Примите мои поздравления еще раз и не расстраивайтесь, у вас вырастет замечательная дочь». «Благодарю», — Мура отозвался Трилгас, а Эада поднялась и, заключив в объятия Иргана, прошептала. «Ты ведь больше не приедешь, да?» Эти слова предназначались только для лорда, но я невольно услышала их, стояла ведь рядом. Эада посмотрела на меня через его плечо пристально, но по ее взгляду было не понять, о чем она думает. «Думаю, нет», — ответил ей Ирган и, взяв меня за руку, поспешил к экипажу. Мне оставалось только догадываться, что за сцену, мне пришлось только что наблюдать. «У тебя наверняка есть вопросы?» — спросил мужчина, когда мы остались наедине. Карета покинула двор и покатила по уже знакомой дороге к замку. Много, но я не знаю, хочу ли я получить на них ответы. Например, «Я не понравилась твоим друзьям?» «Это не так. Трилгас был рад тому, что я наконец помолвлен, но...» «Но он ждал, что это будет драконица». «Он знает, что ты не человек, он поверил мне». «Правда?» — я удивленно выгнула бровь. «Тогда почему нас не пригласили в дом?» «И эти их взгляды... Я ведь все понимаю, не нужно мне лгать». «Для Иады и Трилгаса нет никакой разницы, на ком я собрался жениться. Но для общественности это имеет значение, и если бы ты вошла в дом, где живут их родители...» Меня и моего отца сожрали бы на первом же заседании Совета. «Драконы едят сородичей?» — выпалила я и смутилась. «В следующий раз буду думать, прежде чем что-то сказать». Это метафора, Амели. Но объяснять выбор супруги будущего правителя Дролаиса придется. Твоя обязанность — родить наследника, которому и перейдет наш континент. На трон нельзя посадить, кого попало. Этого достойны лишь носители крови, рода эурустет, первых драконов. А если человечка родит от меня дитя, то ребенок будет таким же, как ты, полукровкой». Он замолчал, и мы переглянулись. «Ты хочешь сказать, что я ребенок дракона и человека?» «Я в этом более чем уверен. Если бы ты родилась от двух драконов, то вторая ипостась проснулась бы еще там, в океане». «Моя мама — человек, мой папа — человек». Выплюнула я, стиснув зубы. Мне было неприятно слышать от Иргана обвинение в том, что кто-то в моей семье предатель. Он покачал головой, я отвернулась к окну, и больше мы не разговаривали до тех пор, пока экипаж не свернул с дороги. Куда мы едем? К океану. Думаешь, мне хочется видеть открытую воду после всего, что произошло? Ты не должна бояться воды. Когда станешь драконом, летать придется часто, а отдыхать иногда негде, только на воде. Спорить было бесполезно. Плакать перед ним тем более не стану. Карета остановилась под тенью ивы, мужчина вышел первым и подал мне руку. Я проигнорировала, стянула туфли и, оставив их на сиденье, ступила на горячий песок. Бушующие волны черного океана пугали чуть меньше, ведь я стояла рядом с ними, а не смотрела с воздуха. Вода была повсюду, докуда хватало взгляда. Но за спиной — дома и сады можно отвернуться в любой момент, и сердцу становилось спокойнее. «Я не наврежу тебе больше никогда, обещаю». Эрган все еще протягивал мне руку. Секунду подумав, согласилась. Моя ладонь утонула в его ладони. Мужчина повел меня к самой кромке воды. Ветер трепал распущенные волосы, а на губах почти сразу налипли невидимые частички соли. У океана ветер всегда соленый. Мне говорили, что это полезно для здоровья, И леди из богатых домов ездят на пляже просто посидеть на берегу. Я запрокинула голову. Там, в голубизне неба, виднелись редкие белоснежные облака. Птицы парили так высоко, что не разглядеть. Только присмотревшись внимательнее, поняла, что это были не птицы. Драконы. Быть может, Эрган прав, и я тоже смогу летать. Я готова. Произнесла так тихо, что сама себя не слышала. Амели? Не понял мужчина. Опустив голову и взглянув на него, вздохнула. Пришлось повторить фразу. «Я готова. Делай, что нужно, чтобы дракон проснулся. У тебя есть один месяц, потом я уйду. Ты можешь убить меня, тоже сойдет, но терпеть издевки твоего отца я больше не стану». «О чем ты говоришь? Вы оставались наедине?» Я отрицательно мотнула головой, но вышла неубедительно. Что он хотел от тебя, Амели?» «Ничего ясно. Мы виделись только при тебе». «И я тебе не верю». «Мне плевать». Бросила и шагнула в воду. Холодные волны облезали ступни, колени, бедра. Я подняла подол платья, чтобы не намочить его. Сердце сжалось в страхе перед мощью неуправляемой стихии. Но я заставила себя смотреть вдаль на горизонт и представлять, что позади меня тоже океан черный как смоль, как самое беспросветное небо во время темных ночей, что бывают раз в пять лет. Такие дни приносят с собой ужас. Только самые смелые рискуют выйти из дома, остальные же терпеливо ждут рассвета. Тогда целую неделю солнце не встает, оно даже не показывается на горизонте, и все семь дней на небе не видно ни одной звезды. Помню сказания о тех временах. Помню, как мне с самого детства вдавливали в голову, что драконы истинные правители всего мира, что человеческие короли просто мелкие букашки. Им дали трон и скипетр лишь поиграть, но на деле за всем следят драконы. Неужели и я стану такой? Обо мне будут говорить люди, мной будут восхищаться человеческие дети, а о моих собственных детях напишут книги. Конечно, авторы тех рассказов придумают историю о Мелиде Согна сами, но неужели мое имя останется в памяти всего мира? Я никогда этого не хотела. До сегодняшнего дня. Знакомство с Трилгасом и Адой стало тем самым моментом в жизни, после которого хочется все изменить. Теперь мне хочется стать драконом. Даже не для того, чтобы выжить, а чтобы больше никогда, ни в чьем взгляде, не видеть ни жалости, ни презрения. Эрган остался на берегу и подходить не спешил, но я ощущала его взгляд всей кожей. Стянула шляпку, размахнувшись, бросила ее на сушу. Но порыв ветра подхватил и унес головной убор в океан. Проводила его взглядом без сожаления, хотя еще совсем недавно могла даже расплакаться, потеряв предмет гардероба. Платье снимать не стала. Медленно ступая по песчаному дну, двинулась в сторону горизонта и только когда вода достигла пояса, остановилась. Закрыла глаза, чтобы ощущения стали острее. Говорят, в темноте... Особенно точно проявляются все чувства, и это оказалось правдой. Стоять было тяжело. Сильные волны норовили сбить с ног, затянуть, спрятать мое тело в глубине черных вод от слепящего яркого солнца. Немного кружилась голова, но так всегда бывает, когда зажмуриваешься, не поймав баланс. Мне пришлось широко расставить ноги, левую вперед, правую назад, и зарыться ступнями в мелкий песок. Горячие ладони появились на так внезапно, что я вздрогнула, но упрямо продолжала свою медитацию. Эрган хочет меня лапать? Да на здоровье. Я же только-только избавилась от страха. Не совсем, конечно, но и священного ужаса перед океаном больше не было. Не волнуйся. Я просто побуду рядом. Шум волн и порывы ветра заглушили и без того тихий голос мужчины но я расслышала каждое слово. Повинуясь какому-то странному порыву, положила свои ладони на его запястье, а голова эргана оказалась на моем плече. «Мы когда-нибудь сможем стать нормальной парой, раз другого выбора нет?» Что-то мне подсказывало, что нормальный — никогда. «Я должна искупаться?» — спросила, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. Не хватало еще, чтобы Ирган уловил в нем нотки нежности, которая внезапно возникла внутри меня. «Нет, не в этот раз. Пора домой, скоро ужин. Отец должен видеть нас вместе на нем. Но прошу тебя, не принимай близко к сердцу колкости, что он говорит. Он переживает не меньше тебя, ведь на кону слишком многое». «Многое», — с усмешкой подумала я. «Что-то, что гораздо важнее человеческой жизни». «Я постараюсь». Вздохнув, повернулась лицом к мужчине, и теперь мы были так близко друг к другу, что я ощущала на своих губах его дыхание. Противно мне не было, но и давать ему поводу думать, что я потеплела, не стоило, так что обогнула жениха по дуге и двинулась к экипажу. Мокрое платье неприятно липло к телу, сковывало ноги, и кожа начинала чесаться. Зря все-таки не сняла его, прежде чем войти в воду. В замок вернулись в молчании, каждый думал о своем. Я о том, что будет, когда пройдет месяц, установленный мной, а Ирган. Наверное, о том же. Всю дорогу ловила на себе его взгляд, но когда мне это надоело, экипаж уже остановился перед черным входом. В таком виде тебе лучше не появляться в главном холле, объяснял жених, помогая выбраться из кареты. Сердце его сиятельства не выдержит? усмехнулась я. «Амели, мне положено приструнить тебя за язвительные замечания, а тебе и вовсе запрещено говорить со мной до тех пор, пока я не разрешу». «Такие правила во всех драконьих семьях». «Только в правящей. Женщины оказывают сильное влияние на своих мужей, а для правителя это все равно, что иметь второго советника, не всегда самого умного». «Но ты позволяешь мне вольности». «Почему?» «Я виноват перед тобой». Но прошу при отце соблюдать эти чёртовы правила. Я только хмыкнула, вспомнив тот день, когда мы только прилетели в замок. Эрганы словно подменили, едва мы вошли через главный вход. И до сих пор я гадала, в чем была причина. Кажется, с местными обычаями мне предстоит познакомиться несколько ближе, иначе я рискую не дотянуть даже до конца установленного мной месяца. Служанки быстро привели меня в порядок, Помогли одеться в новое чистое платье, отличавшееся от других лишь цветом. Оно было глубокого рубинового оттенка. Я же все это время наблюдала за девушками, но ничего подозрительного в их поведении не заметила. Сестры весело щебетали между собой на тему новых ковров в комнатах прислуги и, кажется, были вполне довольны жизнью. «Почему вам нельзя выходить на улицу?» Мой вопрос прозвучал неожиданно даже для меня. Девчонки застыли с немой паникой в глазах. «Так прописано в договоре, миледи», — ответила Соло, а Рия кинула на нее быстрый, предупреждающий взгляд. «Что еще в нем прописано?» «Миледи, простите, мы не можем обсуждать это». «Отчего же? Я ваша госпожа. Мне вы можете рассказать?» «Его сиятельство запретил говорить кому бы то ни было». «Объяснял, почему нельзя». Прическа готова, я провожу вас в малый зал. Ужин сегодня там. Рия отложила щетку для волос и пошла на выход впереди меня. Разговор не окончен. Бросила я соли и двинулась вслед за Рией.